но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты – отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама, и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с ней сделались для меня бессознательными, вот она служила теперь астральным телом Голло. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висячая лампа ничего не ведавшая о Гало и Синей Бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер. Я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастье Женевьевы Брабанской делали мне еще более дорогой, тогда как преступление Гало пробуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть. После обеда, увы, Я должен был сейчас же покидать маму, которая оставалась разговаривать с другими в саду, если бывала хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что сидеть в деревне в комнатах, преступления и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе, и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным», говорила она печально, «особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю». Отец пожимал плечами и бросал взгляд на барометр, так как интересовался метеорологией, мать же, избегая поднимать шум, чтобы не сердить его, смотрела на него с нежной почтительностью» но не слишком пристально, чтобы не казалось, будто она хочет проникнуть в тайну его превосходства. Но что касается бабушки, то во всякую погоду, даже когда лил дождь, как из ведра, и Франсуаза поспешно вносила в комнаты драгоценные ивовые кресла, из страха, как бы они ни намокли, ее можно было видеть в пустом саду под проливным дождем, откидывающий назад растрепанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила, наконец-то можно дышать, и обегала намокшие дорожки, проведенные слишком симметрично, по собственному вкусу, лишенным чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода. Своими мелкими шажками Восторженными и неровными, которые размерялись скорее разнообразными чувствами, возбуждавшимися в душе ее опьянением грозою, могуществом гигиены, уродливостью моего воспитания и симметрией сада, нежели неведомым ей желанием предохранять свою юбку цвета сливы от брызг грязи, испощрявших ее до такой степени, что горничная при виде ее всегда бывала озадачена и приходила в отчаяние. Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей «Батильда, иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк». В один из моментов, когда круговое движение ее прогулки – периодически приводила ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее, она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее. Моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, Выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку. Он сердился, выпивал, несмотря на уговоры, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям Выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой. Для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй».